Боско выключил свет, несмотря на распоряжение начальника полиции, и зашел в дежурную часть. В маленьком кабинете оказалось двое сержантов. Ленков сдавал дежурство. рэншо только что заступило на смену. Оба удивились появлению Боско в столь поздний час, но интересоваться, что он делает в отделении, не стали. — Есть какие-то сведения о Джонни Стоксе? — спросил Боско. — Пока нет, — ответил Ленков. — Но мы ищем. «Объявляем о нем на перекличках, в машинах есть его фотографии, так что дадите мне знать немедленно!» Реншо утвердительно кивнула Босс хотел спросить, вернулась ли из патрулирования Джулия Брейшер, но промолчал. Поблагодарил сержантов и вышел в коридор. Разговор казался странным, им как будто не терпелось от него отделаться. Он догадывался, что дело тут в слухах о Джулии и о нем. Может быть, они знали, что Джулия должна вернуться, и не хотели видеть их вместе? ведь в таком случае при своих инспектирующих должностях стали бы свидетелями нарушения политики руководства, хотя это правило было незначительным и редко приводило к применению мер. Его нарушений лучше было не замечать. Боск вышел из задней двери на автостоянку. Он понятия не имел, где Джулия, в раздевалке, еще не вернулась или уже уехала. Вечерние смены были длительными. Патрульные не возвращались в участок, пока дежурный сержант не высылал им замену. Он увидел машину Джулии и понял, что не прозевал ее. Вернулся к отделению, чтобы занять место на скамье Кот-7. Но когда подошел к ней, Джулия уже сидела там. Ее волосы выглядели слегка влажными, после душа, наверное. Она была в линялых джинсах и свитере с длинными рукавами и глухим воротником. «Ты был в здании», — сказала Джулия. «Я посмотрела, что свет погашен и подумала, что, очевидно, разминулась с тобой». «Только не сообщай начальству про погашенный свет». Джулия улыбнулась, и Боск сел рядом с ней. Ему хотелось коснуться ее, но он сдержался. «И про нас». Она кивнула, конечно. «Уже многие знают, так ведь?» «Да. Я хотел с тобой об этом поговорить». «Можешь позволить себе выпить, разумеется. Пошли пешком в кошку и скрипку. Я устал сегодня сидеть за рулем». Вместо того, чтобы пройти через отделение, они отправились длинным путем мимо автостоянки и вокруг здания. Миновали два квартала до бульвара Сансет, потом еще два до пивной. По пути Боск извинился, что не встретил Джулию в сыскном отделе и объяснил, что пришлось ехать в Палм-Бич. Джулия почти не раскрывала рта, лишь кивала, слушая его объяснение. О главном они не разговаривали, пока не добрались до пивной и сели в кабинке возле камина. Оба заказали по пинте Гиннеса, Потом Джулия сложила руки на столе и сурово уставилась на Боска. «Гарри, пиво сейчас принесут. Я приму от тебя это угощение. Но должна предупредить. Если предложишь нам быть просто друзьями, то у меня уже достаточно друзей». Боск не смог сдержать широкой улыбки. Ему нравилась смелость этой женщины, ее прямота. Он покачал головой «Нет, Джулия, я не хочу быть твоим другом». «Совершенно не хочу» босс протянул руку и сжал запястье Джулии. Оглядел пивную, желая убедиться, что никто из отделений не зашел сюда выпить после смены. Знакомых лиц не увидел и снова обратил взгляд на Джулию. «Чего я хочу, так это быть с тобой, как прежде. Я тоже. Только нам требуется осторожность. Ты работаешь недавно. Я знаю, как разносятся сплетни, так что здесь моя вина. Нам не следовало оставлять твою машину на стоянке отделения в ту первую ночь. Да пошли они все, если не понимают шуток». Нет, это... Боск подождал, пока официантка поставит кружки на маленькие картонные подставки с фирменным знаком «Гиннес». Нет, Джулия, это серьезно.